«Второе. Слова для Фореста. Хорошо, что Роман отверг ее предложение поесть сэндвичей. Арис зашла в кулинарию на углу и почувствовала, что ее сумочка стала легкой. Только когда продукты на полках начали перемещаться, она поняла, что попала в одно из заколдованных зданий Оута. Товары, которые она могла себе позволить, сдвигались на край, борясь за ее внимание». Девушка стояла в проходе с пылающим лицом. Заметив, сколько всего она себе позволить не может, Арис стиснула зубы и торопливо схватила буханку хлеба и половину упаковки вареных яиц, надеясь, что теперь магазин оставит ее в покое и перестанет взвешивать монеты в ее кошельке. Вот почему она всегда сторонилась заколдованных зданий. «Да, они давали приятные преимущества» но в них было шумно и непредсказуемо. Арис завела привычку избегать незнакомых мест, пусть даже в городе их не так уж много. Она поспешила к прилавку, чтобы расплатиться, но вдруг заметила ряды пустых полок. На них оставалось лишь несколько банок с кукурузой, фасолью и маринованным луком. «Как я понимаю, в последнее время в вашем магазине очень хорошо идут овощные консервы?» — сухо спросила она, отдавая деньги продавцу. «Не совсем. Все это отправляется на запад, на фронт. Моя дочь сражается за Энву, и я хочу, чтобы в ее отряде хватало провианта. Накормить армию — тяжелая работа». Айрис удивилась его ответу. «Это канцлер распорядился отправлять помощь?» «Нет», — усмехнулся продавец. «Канцлер Верлис не объявит войну Дакру» пока Бог не постучит в нашу дверь, хотя и пытается создать впечатление, будто мы поддерживаем наших братьев и сестер, которые сражаются на Западе». Он уложил хлеб и яйца в коричневый пакет и подвинул его по прилавку. Айрис подумала, что с его стороны смело заявлять такое. «Во-первых, что канцлер на Востоке либо трус, либо симпатизирует Дакру». Во-вторых, сказать, за кого из богов сражается его дочь. Айрис узнала все это на собственной шкуре, когда дело дошло до Фореста. В Воути многие поддерживали Энву и то, что богиня набирает солдат, а самих солдат считались мельчиками. Однако были и другие. Эти другие полагали, что война их никогда не коснется. Или же поклонялись Дакру и поддерживали его». «Надеюсь, с вашей дочерью на фронте ничего не случится», — сказала Айрис. Она с радостью покинула шумный магазин, но на улице поскользнулась на мокрой газете. «Разве мало мне для одного дня?» — проворчала она, наклоняясь за газетой и полагая, что это вестник. Это оказался не вестник. Айрис с изумлением вытаращилась на чернильницу с пером, эмблему печатной трибуны — Конкуренты вестника. Всего в Воуте было пять газет, но самыми старыми и читаемыми считались и вестник и трибуна. Если Зеб случайно увидит у нее в руках издание конкурента, то наверняка отдаст повышение роману. Арис с любопытством изучила первую полосу. Монстры, замеченные в 30 километрах от линии фронта, гласил размытый заголовок. Ниже располагалась иллюстрация существа с большими перепончатыми крыльями, двумя тонкими ножками с когтями и полной пастью острых, как иглы зубов. Айрис поежилась, попыталась прочесть еще что-нибудь среди потекших чернил, но ничего не смогла разобрать. Застыв на углу улицы, она еще мгновение смотрела на газету. Дождевые капли, как слезы, стекали с ее подбородка и капали на картинку с чудовищем. Таких созданий больше не существовало, по крайней мере, с тех пор, как боги были побеждены столетия назад. Но, разумеется, раз уж вернулись Дакар и Энвой, то могли возродиться и старые чудовища, существа, которые долгое время жили только в мифах. Айрис собралась бросить испорченную газету в урну, как вдруг ее пронзила холодная мысль — «Не потому ли так много солдат на фронте пропадают без вести, что на стороне Дакра сражаются монстры?» «Ей нужно узнать». Айрис аккуратно сложила печатную трибуну и убрала во внутренний карман плаща. «Дорога домой под дождем заняла больше времени, чем Айрис бы хотелось, тем более в неподходящей обуви, но Оуд был не лучшим местом для пеших прогулок». Старинный город, построенный сотни лет назад на могиле побежденного бога. Улицы извивались, как змеи. Некоторые были узкими, просто утоптанными, другие — широкими и мощенными, а кое-где обреталась магия». Правда, за последние десятилетия возвели новые сооружения, и Арис иногда коробила при виде кирпичных зданий с сияющими окнами по соседству, с тростниковыми крышами, выщербленными парапетами и башнями забытой эпохи. Или когда она смотрела, как по старинным извилистым улочкам едет трамвай, словно настоящее пытается замостить булыжником прошлое. Час спустя Арис, запыхавшись и вымокнув под дождем, наконец добралась до своей квартиры на втором этаже, где жила с мамой. Она задержалась у двери, не зная, что ее ждет. Ее подозрения оказались не напрасными. Эстер лежала на диване, завернувшись в любимый фиолетовый плащ с дымящейся сигаретой между пальцев. По всей гостиной валялись пустые бутылки. Электричества не было уже несколько недель, и на буфете горели свечи. На деревянной столешнице уже натекла лужица воска. Айрис просто стояла на пороге, глядя на маму, пока мир вокруг них не начал расплываться. «Цветочек!» — пьяно произнесла Эстер, наконец заметив дочь. «Вот ты пришла домой повидаться со мной!» Айрис резко втянула воздух. Хотелось разразиться потоком слов, горьких слов, но тут она заметила, что в квартире стоит тишина. Ужасная, ревущая тишина с клубящимся дымом. Арис невольно перевела взгляд на буфет, где мерцали свечи, и, наконец, заметила, чего не хватает. «Мама, где радио?» Мама изогнула бровь. Где «Радио?» О, я его продала, милая. Сердце Айрис упало до самых стертых ног. Зачем? Это было радио бабули. Оно с трудом находило каналы, солнышко. Пора было от него избавиться. Нет, подумала Арис, смаргивая слезы. Тебе просто понадобились деньги на выпивку. Грохнув входной дверью, она прошла через гостиную в маленькую обшарпанную кухню обходя бутылки. Здесь свечи не горели, но Арис ориентировалась по памяти. Она положила на стол надкушенный хлеб и пол упаковки яиц, потом взяла бумажный пакет и вернулась в гостиную. Собрала бутылки. Как же их много. Вспоминая утро и почему опоздала. Потому что мама лежала на полу в луже рвоты, среди осколков стекла, и это зрелище ужаснуло, Айрис. Брось. Махнула рукой Эстер. С ее сигареты упал пепел. Я потом уберу. Нет, мама. Завтра я должна прийти на работу вовремя. Я же сказала, брось. Айрис уронила пакет, и бутылки в нем звякнули. Она слишком устала, чтобы возражать, и сделала, как хотела мама. Девушка ушла в свою темную комнату, нащупала спички и зажгла свечи на тумбочке. Но она хотела есть, поэтому вернулась на кухню сделать сэндвич с конфитюром. Мама все это время валялась на диване, пила прямо из бутылки, курила и напевала свои любимые песни, которые теперь не могла слушать, потому что радио больше не было. В тишине своей комнаты Айрис открыла окно и стала слушать дождь. Воздух был холодным и бодрящим. В нем чувствовалось дыхание задержавшейся зимы. Но Айрис нравилось, как он пощипывает и заставляет кожу покрываться мурашками. Это напоминало ей, что она жива. Доев сэндвич и яйца, она, наконец, сменила мокрую одежду на ночную рубашку. Осторожно разложила на полу промокшую печатную трибуну, чтобы просохла. Теперь, побывав в кармане, страница с рисунком чудовища еще больше расплылась. Айрис смотрела на него, пока не почувствовала в груди резкий толчок, и тогда полезла под кровать, где прятала бабушкину печатную машинку — С облегчением девушка вытащила ее на свет, довольная тем, что машинка оказалась на месте после неожиданного исчезновения радио. Усевшись на полу, Арис раскрыла матерчатую сумку и достала начало эссе, теперь помятая и промокшая под дождем. Найди какую-нибудь хорошую тему, и я, может, подумаю над тем, чтобы разместить твою статью в колонке на следующей неделе, сказал Зэп. Вздохнув, Айрис вставила чистый лист в печатную машинку бабули и коснулась клавиатуры. Но снова бросив взгляд на размазанного чернильного монстра, она поймала себя на том, что пишет нечто совершенно отличное от своего эссе. Она давно не писала Форесту, и вот сейчас вдруг принялась за письмо. Слова полились сплошным потоком. Арис не позаботилась поставить дату или начать с дорогой Форест, как печатала ему в других письмах. Она не хотела писать его имя, видеть на бумаге. Сердце болело, и девушка сразу перешла к делу. «Каждое утро, когда я пробираюсь через море маминых зеленых бутылок, я думаю о тебе. Каждое утро, когда надеваю тренч, который ты мне оставил, Я думаю о том, вспоминаешь ли ты меня хотя бы мимоходом, представляешь ли, каково мне без тебя и каково маме. А может, ты думаешь только о сражениях за Энву? Может, тебя пронзила пуля или штык? Может, ранил монстр? Может, ты лежишь в безымянной могиле, которая засыпана пропитанной кровью землей, и я никогда не смогу преклонить перед ней колени, Как бы отчаянно моя душа не стремилась найти тебя, мне ненавистно, что ты оставил меня вот так: Я ненавижу тебя, но еще больше люблю, потому что ты смелый, и в тебе столько света, которого я, наверное, никогда не обрету и не пойму. Столько рвения бороться так яростно, что даже смерть над тобой не властна. Иногда я не могу вдохнуть полной грудью. Разрываюсь между беспокойством и страхом, а в легких так тесно. Ведь я не знаю, где ты. Прошло пять месяцев с тех пор, как я обняла тебя на прощание на станции. Пять месяцев, и я могу только гадать, то ли ты пропал без вести на фронте, то ли просто слишком занят, чтобы написать. Вряд ли я смогла бы вставать по утрам». Вообще выбираться из постели, если бы пришли известия, что ты погиб. Я желаю, чтобы ты был трусом ради меня, ради мамы. Желаю, чтобы сложил оружие и разорвал клятву верности богине, которая призвала тебя. Желаю, чтобы ты остановил время и вернулся к нам». Айрис выдернула бумагу из пишущей машинки, сложила вдвое и подошла к платяному шкафу. Когда-то бабуля прятала записки для Айрис, иногда в ее комнате обвала, что подсовывала под дверь или под подушку, или в карман ее юбки, чтобы девочка нашла их позже в школе. Несколько ободряющих слов или строчка из стихотворения. Айрис всегда было приятно их находить». Это стало традицией, и Айрис училась читать и писать, обмениваясь с бабушкой записками. Так что для нее было вполне естественно просовывать письма Форесту под дверь шкафа. У брата не было своей комнаты, как у Эстер и Айрис. Он спал на диване, но этот шкаф много лет они с сестрой делили на двоих. Шкаф представлял собой небольшое углубление в каменной стене. Арочная дверь оставила на полу неизгладимую царапину. Вещи Фореста висели справа, Айрис — слева. Одежды у брата было мало. Несколько рубашек на пуговицах, брюки, кожаные подтяжки и пара поношенных ботинок. Правда, у Айрис нарядов тоже было не слишком много. Оба носили одежду, пока она не приходила в полную негодность. Латали дыры, подбивали потрепанные края — Айрис оставила одежду брата в гардеробе, хотя он и шутил, что в его отсутствие она может забрать все место себе. Когда Форест ушел на войну, первые два месяца Арис терпеливо ждала, что он напишет, как обещал. Но потом мать начала пить, да так, что ее уволили из разгульной закусочной. Счета оставались неоплаченными, еды в буфете не было. Арис ничего не оставалось, как бросить школу и искать работу. Все это время она ждала письма от Фореста. Он так и не написал. Арис больше не могла выносить молчание. Адреса у нее не было, и вообще никаких сведений о том, где служит брат, ничего, кроме любимой традиции, и она поступила так, как сделала бы бабуля — Сунула сложенный листок в шкаф. К ее изумлению, на следующий день письмо исчезло, словно его сожрали тени. Сбитая с толку, Айрис напечатала еще одно письмо Форесту и просунула под дверь шкафа. Оно тоже исчезло. И тогда Арис недоверчиво исследовала шкаф и обратила внимание на старые камни в стене, словно столетия назад кто-то заложил какой-то древний проход. Может, на ее страдания отозвалась магия из костей побежденного бога, захороненного под городом? Вот бы магия каким-то образом взяла письмо и отнесла на западных ветрах туда, где сражается ее брат». До этого момента Арис терпеть не могла заколдованное здание. Опустившись на колени, она просунула письмо под дверь шкафа. Какое же это было облегчение! Выпустить слова на волю! Давление в груди сразу ослабло. Арис вернулась к печатной машинке и подняла ее. Пальцы коснулись холодной металлической таблички, прикрученной болтами внутри рамки. Пластинка была размером с мизинец, легко не заметить. Но Айрис отчетливо помнила день, когда обнаружила ее, когда впервые прочитала выгравированные на серебре слова «Третья Алуэтта изготовлена специально для ДЭУ». Дейзи Элизабет Уиноу. Имя бабули. Арис часто изучала эти слова, гадая, что они означают. Кто изготовил печатную машинку для бабули? Жаль, что эта гравировка не попалась ей на глаза, когда бабушка была жива. Теперь же Арис не оставалось ничего иного, кроме как довольствоваться загадкой. Девушка убрала машинку обратно в тайник и залезла в постель. Подтянула одеяло к подбородку, но свечу оставила гореть, хотя и знала, что надо бы погасить. «Лучше задуть свечу, приберечь на завтра», — подумала она, потому что не знала, когда сможет оплатить счет за электричество. Но пока что ей хотелось отдыхать при свете, а не в темноте. Айрис закрыла глаза... Веки отяжелели после долгого дня. Волосы еще пахли дождем и сигаретным дымом. На кончиках пальцев остались чернила, а между зубов застрял конфитюр. Она почти уснула, когда услышала звук. Шорох бумаги! Арис нахмурилась и села, глядя на шкаф. Перед ним на полу. Лежал листок бумаги. Девушка ахнула, решив, что это письмо, которое она только что отправила. Наверное, его задуло сквозняком обратно в комнату. Но, встав с постели, Арис поняла, что это не ее письмо. Бумага была сложена иначе. Она помедлила, прежде чем поднять ее. Бумага задрожала. А когда на нее упал свет свечи, Айрис различила внутри напечатанные слова. Всего несколько слов, но они отчетливо темнели. Она развернула листок и прочла, чувствуя, как перехватывает дыхание. «Это не Форест».